Глава 2. Обычно я никому не рассказывала о своей работе, особенно новоиспеченным подружкам. Какая девушка захочет идти на свидание с санитаром морга? Это даже звучит как-то нелепо. С приятелями тоже особо не делился. Да у меня и не было приятелей. Просто в любой компании от работников морга вечно ждут жутких баек о том, как покойники в морге встают и ходят точно живые. Люди любят острые ощущения, только если они не касаются их самих. Рассказчик из меня, надо заметить, никудышный. В компании я всегда больше слушаю, чем говорю. Поэтому травить байки про покойников – нет, это не по моей части. Я не клоун и работу свою люблю и уважаю. В морге спокойно и тихо. Мертвые – не живые, они не капризны, не вредны, не приставучи, как некоторые живые. Они просто лежат и ждут, готовятся к своей последней дороге. Дороги на кладбище. Морг — это такой перевалочный пункт между домом и могилой. И нет, никаких призраков здесь нет и быть не может. Поверьте мне на слово, иногда я неделями не выхожу отсюда. У меня весьма ненадежные сменщики. Так что, если бы и был здесь хоть один призрак, я бы точно увидел его. И вообще, мне кажется, если призраки и существуют, то они нарочно избегают морги. Появляются где угодно, но только не здесь. Кому понравится смотреть на себя голово синего или даже черного, иногда гнилого, иногда в совершенно неподобающем виде, с переломанными костями, головой, больше похожей на раздавленную лепешку, без рук или без ног. Кому понравится наблюдать за тем, как при вскрытии из твоего тела врач безжалостно вынимает все внутренние органы и небрежно, как покажется любому, кладет их на поддон. После тщательного осмотра, кстати, все вынутые органы хаотично сбрасываются обратно в брюшную полость, включая порезанный на куски головной мозг. Кому захочется знать, что теперь его пустая голова набита ветошью, а сердце лежит где-то в районе почек. Нет, если какой-то призрак такое увидит, то он просто сойдет с ума. А я вот вижу это почти каждое дежурство, и к смерти отношусь спокойно, как к своей давней знакомой. Вот уже десять лет мы с ней идем рука об руку. Ничего сверхъестественного в ней нет. Санитаром я начал работать в большом городском морге. Удивительно, но городская суета просачивается даже в мир мертвых. Трупов в большом городе много, работы тоже много, ну и сотрудников здесь соответственно хоть отбавляй. Попробуй, сработайся со всеми. Я человек спокойный, но не слишком общительный. Предпочитаю тишину и одиночество, а там у нас музыка гремела на все помещение, иногда даже в зале прощаний было слышно. Вот такие весельчаки работают с трупами. Был там у нас один санитар, Саша. Так вот, он все шутил. Но они-то померли, лежат, все равно ничего не слышат. А мы что? Мы-то живые, и мы на работе. А какая работа без музычки?» И выворачивал на полную громкость приемник. Другие санитары его поддерживали, пританцовывали в такт, а меня музыка раздражала. Вот тогда я научился работать с телом очень быстро, вскрывать, зашивать после осмотра патолога анатома, мыть, одевать и гримировать. Когда мне предложили занять место главного санитара морга в маленьком, спокойном северном городке, я, не раздумывая, согласился. Вот где я обрел работу мечты и долгожданный покой. Меня ничуть не смущало, что помещение морга, где мне предстояло работать, пребывало в плачевном состоянии. С потолков во время дождей капала вода, со стен сыпалась штукатурка, в коридоре было темно и холодно, как в склепе. Ах да, еще крысы, у нас с ними шла целая война. К тому же у меня было всего два напарника-сменщика, не отличающихся особой ответственностью, и единственный врач -патолога Анатом Петрович, Седой старик с красным, опухшим от водки лицом, стабильно раз в две недели уходящий в глубокий запой. Как же вы тут без него трупы вскрываете? с недоумением спросил я, когда впервые столкнулся с тем, что Петрович запил и не вышел на работу. Никак, наугад пишем заключение, и все, ухмыльнулся один из моих сменщиков. Так ведь это начал было я, но мне не дали договорить. Слушай, Антоша! Так-то оно так, но тут тебе ни Москва и не Питер. Молодые специалисты в такой дыре работать не хотят. А Петрович, он у нас единственный и незаменимый, пусть и с небольшим изъяном. Да и трупов у нас бывает не так много. Совсем сложные или непонятные случаи все равно в область везут. Так что ты уж со своими порядками в наш морг не лезь. Вот тогда сработаемся. Я парень понятливый так что с напарниками и с алкашом Петровичем мы быстро и хорошо сработались. Морг наш был хоть и древний, но, как по мне, очень даже уютный, если, конечно, это слово уместно в описании. К особенностям работы я тоже быстро привык. В маленькой приемке новоприбывшие трупы складывали на пол. Я их раздевал, подписывал на правом бедре номер, клал на каталку и увозил в холодильник. Потом родственники приносили одежду для похорон, я клал пакет с вещами на живот покойника и, если не требовалось вскрытия, начинал готовить тело к похоронам. Если же вмешательство Петровича все же требовалось, то к следующему утру я готовил труп к его приходу. Делал разрез от ключицы до паха, вынимал органы, раскладывал их на столе. Если Петровичу в ходе осмотра этого было мало, и он не мог установить причину смерти, я принимался пилить череп. Эту часть вскрытия я любил больше всего. В ней чувствовалась важность, упорядоченность и размеренность. Не любил я все складывать обратно в брюшину. В этом уж чувствовался полный хаос. Мертвое тело напоминало мне мешок, набитый не пойми чем. Я утешал себя лишь тем, что после того, как я обмою все следы вмешательства Петровича, одену и загримирую мертвеца, тогда он снова на какое-то, хоть и короткое время, станет похож на человека. Мне прекрасно работалось здесь, в морге маленького северного городка. Днем я был занят, ночью крепко спал в ординаторской на кушетке. Жизнь моя была скучна и неинтересна поэтому морг в какой-то момент стал для меня одинокого холостяка вторым домом. Конечно, за десять лет работы бывало всякое, не только хорошее. Были и разборки с родными по поводу убранства трупа, была и путаница с телами, были и проблемы с гниющими месяцами трупами, которые никто не разбирал. Также были и несколько таких случаев, которые я вспоминаю не то чтобы с содроганием, Ну уж точно с недоумением. Ну, такое бывает, пожалуй, на любой работе. Так называемые неприятные моменты. Один из них — случай с мертвым ребенком, которого я нес на руках из детского отделения в морг. Так получилось, что машина скорой была занята, и меня попросили его забрать, чтобы не пугать других детей. — Он не весит почти ничего, на руках унесешь, — бодрым голосом сказала женщина-медсестра по телефону. И я пошел. Детская больница была недалеко, всего-то через березовую рощу надо пройти. У нас городишка маленький, да всего рукой подать. Пришел я к задним дверям, и мне санитарки вынесли маленький кулек, там и ребенка-то не видно было. — Новорожденный, что ли? — угрюмо буркнул я, не глядя на кулек. — Две недели от роду, — грустным голосом проговорила медсестра, передавая мне бумаги для оформления тела. Я неуклюже кивнул и пошел назад, невольно прижимая к груди свою странную ношу. Дети у нас в морге были, но редко, и, признаться, на них было невыносимо смотреть. Все-таки смерть, она для стариков, а молодые и юные должны жить. Иначе как-то противоестественно все получается. Может, я от отсутствия опыта тогда сильно перенервничал, но пока я нес кулек с мертвым ребенком через темную рощу, Мне вдруг показалось, что он пошевелился сквозь одеяло я отчетливо почувствовал, как он закопошился внутри, зашурудил маленькими ручонками остановившись я резко отогнул уголок одеяла замер на секунду, а потом шумно сглотнул в холодном лунном свете маленькое круглое личико светилось бледно голубоватым светом. глазки младенца были плотно закрыты он был похож на фарфоровую куклу. Я положил уголок одеяла обратно на его лицо и быстро пошел дальше. И тут снова у груди началось шевеление. То ли ручки, то ли ножки легонько толкали меня. — Что за чертовщина? — пробубнил я. Положив кулек прямо на землю, я быстро развернул одеяльце и непонимающе уставился на мертвое тельце. Это был мальчик. Он был крошечный и больше напоминал новорожденного котенка, чем младенца. Я попытался прощупать пульс на тоненькой шейке, проверил дыхание. Он был мертв, сомнений не было. Тогда что со мной творится? Внезапно, в ночной тишине, где-то в верхушках деревьев, заухала, захохотала сова. Я вздрогнул, наспех завернул одеяло, прижал к груди свою ношу и бегом побежал через рощу к моргу. Всю дорогу мне казалось, что ребенок шерудит ручками внутри кулька, но я бежал и не останавливался больше. Только в морге я почувствовал себя в безопасности. Здесь было привычно тихо. В ту ночь я охранял покой всего-то трех трупов — двух стариков и молодого парня-утопленника. Я убрал одеяльце и положил на каталку тельца младенца. Смотрелся он тут нелепо и жутко, но жизнь складывается по-разному. У каждого свой отведенный срок на земле, и с этим ничего не поделать. — Не буянь тут малой, — сказал я, и, осмотрев мирно лежащие трупы, вышел из холодильной камеры. Остаток ночи прошел спокойно. Не знаю, что это такое было, но я до сих пор вспоминаю тот случай, если не со страхом, то с недоумением. Еще одна странная история, которая в свое время хорошенько выбила меня из колеи, произошла три года назад. Как-то летом работы совсем не было. В холодильнике лежали три трупа, уже подготовленные к завтрашним похоронам. Все бумаги и отчетности были заполнены, и я курил на улице, подставив лицо теплому солнечному свету. «Да, работники морга тоже любят солнце». Так вот, меня разморило, и я, наверное, задремал. Проснулся от того, что какая-то незнакомая старушка толкает меня в бок Кто здесь, а, добр молодец, усопших моет да одевает? спросила старушка скрипучим голосом. — Ну, я. Плохо соображая с просонья, ответил я. — Возьми-ка у меня куль с платьем, наденешь на старуху. — На какую старуху? — удивленно спросил я. Я даже сонный помнил, что у меня в холодильнике никаких старух не было. Только два старика, да мужик-висельник с черным языком, которого я намучился с утра, и так и эдак запихивая его обратно в рот. «Ты пока спал, тебе старуху привезли. Иди-ка проверь». Я окончательно проснулся и решил, что бабулька не иначе как чокнулась умом. Но мне все равно уже нужно было возвращаться на свое рабочее место – Поэтому я поднялся с земли и пошел по длинному, на первый взгляд мрачному и унылому зданию морга. Культо мой, нака возьми! Закричала старушка. Я махнул рукой и нетерпеливо схватил из ее руки мешок с трепьем. Если что, брошу в ветошь. Будет потом, чем распиленные черепушки набивать. Для Евдокии Герасимовой! прокричала старушка, перед тем, как я скрылся в дверях. Понятное дело, никакого нового тела на приемке не было. Не могли его выгрузить без моего участия. Да и не мог я проспать звучное тарахтение нашей старой как мир труповозки. Бросив мешок на пол, я пошел в ординаторскую, чтобы выпить воды. Но тут услышал этот до боли знакомый звук. Я его узнал бы из миллиона подобных. Это был отчаянно жужжащий мотор труповозки. В нашем городишке она была единственным транспортом для мертвых. Я вышел на улицу, поздоровался с труповозом Гришей, славным веселым парнем, который вовсе не обижался на прозвище «труповоз». «Старушку привез тебе сегодня, Антоха. Две недели в своей квартире пролежала, а сегодня вот сын ее вышел, наконец, из запоя и решил навестить матушку. Да только поздно. Матушка-то в мумию египетскую превратилась». Гриша захохотал громко и раскатисто. Я даже вздрогнул от звука его голоса. «Представляешь, даже не пахнет!» Удивленно воскликнул Гриша, когда мы перекладывали тело с носилок на пол. Он еще о чем-то болтал без умолку, но я его уже не слушал, погрузившись в свои мысли. Старуха, которая умерла две недели назад, была как две капли воды... Похоже на ту, что приходила к моргу за пару минут до приезда труповозки. Забрав документы, я даже не удивился, что имя покойной по паспорту было Евдокия Герасимова. Не удивился, но мурашки по спине все равно побежали. Освободив мертвое тело от одежды, я подписал на тонкой, прозрачной, словно бумага кожи, номер, а потом аккуратно положил на обвисшую грудь умерший пакет с одеждой. «Не переживай, бабуся, завтра одену тебя честь по чести», — сказал я и зачем-то положил свою ладонь на высохшую руку старухи. Сын, кстати, соизволил забрать тело матери из морга только спустя неделю. Единственное, к чему я так и не привык, работая в морге, — запах. Поначалу он был для меня просто невыносим, потом стал более-менее сносным — но все равно вызывал отвращение до комка в горле. Мои напарники, отработавшие в морге по 30 лет, говорили, что запаха уже совсем не чуют. Формальдегид со временем разъел все рецепторы в носу. А у меня пока что не было ни одной смены, чтобы я не чувствовал трупного духа, который мы, как могли, глушили формалином. Закончив смену, я каждый раз мылся в душе по полчаса, Со остервенением тер губкой тело, и все равно мне казалось, что запах гнили исходит от меня самого. Но сейчас я стал гораздо терпимее относиться к запаху. Или, может, мои обонятельные рецепторы уже тоже начали потихоньку отмирать, и следующий этап — полная утрата нюха? Но даже это не мешало мне любить свою работу. Готовя покойников в их последний путь, Я чувствовал свою важность и значимость. Родные умерших обычно были полны уважения ко мне, совали в карман моего фартука то гостинцы, то деньги. В ответ я старался всегда исполнять их просьбы. Клал в гроб личные вещи покойного, украшения, игрушки, сигареты и даже алкоголь. Почему-то люди думают, что покойник не сможет уйти, если с ним не будет его любимой вещи. Честно говоря, странная традиция, но я не спорил с близкими и прилежно клал золотые браслеты, блоки сигарет или бутылки водки в гроб. Желание скорбящих – закон, особенно если оно подкреплено деньгами. Правда, один раз у меня произошла серьезная стычка с состоятельным отцом девочки-цыганки, которая скончалась после продолжительной болезни. Он принес ей в качестве последнего одеяния Взрослое свадебное платье, высохшее от мучительной болезни, восьмилетняя девочка в пышных белых оборках и рюшах с фотой на лице выглядела нелепо и жутко. Я не побоялся, сказал об этом главе семейства, несмотря на то, что в нашем городишке он имел вес и был влиятельным человеком. Цыган же дал мне кулаком в глаз, после чего молча забрал гроб с девочкой-невестой. На следующий день меня вызвали к начальству и чуть было не уволили. Хорошо, что обошлось. Город маленький, работать некому. И, в отличие от моих сменщиков, я не уходил в запои и не брал липовые больничные по три раза в год. Все-таки репутация, она и в морге репутация. В моем случае она была идеальная. Все знали, что если нужно, я могу жить в морге. Когда привезли Жанну, это и произошло. Оба напарника взяли больничные, чтобы спокойно провести новогоднюю ночь и последующие дни дома. Для меня же это значило, что ближайшую неделю я должен буду провести на работе. Первую ночь я чудесно выспался в ординаторской, а на вторую ночь труповоз Гриша привез мне Жанну, и вся моя спокойная работа и жизнь тоже перевернулись с ног на голову.